А их-то и не было. И тогда скорбным туманом заволакивался взор Буранова Едигея, как те молчаливые саразекские дали, затянутые морозной мглой. Не находил Едигея ответа, сокрушался, переживал, падал духом и снова обнадеживал себя безнадежными грезами. И подчас становилось ему по-настоящему страшно в этом безмолвии и одиночестве. И почему такая жизнь выпала ему? Зачем он попал в сарозеки? Зачем объявилась на буранлы бураном эта несчастная семья, гонимая судьбой? Не было бы всего этого, не знал бы никаких терзаний и жил бы себе спокойно и удобно. Так нет, душа его невменяема, и хочет она того, что невозможно. А тут еще этот разбушевавшийся коронар, тоже обуза, тоже кара Божья, не везет. Нет, кроме шуток, не везет ему в жизни. Прибыл Едигей на мой уже почти к вечеру, притомилась по пути верблюдица. Путь был далекий да еще в зимнее время. Акмойнак такой же разъезд, как Буранлы-Буранный, только вода у них тут своя, колодезная. А в другом особых отличий нет. Те же Сарозеки. Подъезжая к Акмойнаку, спросил Едигей у встретившегося на краю улочки Малого, где, мол, тут Каспан. Тот ему сказал, что Каспан в этот час как раз на работе, дежурит по разъезду. Туда и направился Буранный Едигей.